глава 56 первый бой савели внимание уважаемые гости нашего праздника видно было что судья немного устал но крепился и не пытался поддержать свою энергию спиртными напитками Судя по вашим аплодисментам, вам понравилось выступление великолепного дуэта Кабаре-Академия, а обворожительная Лолита и обаятельный Саша доставили вам много приятных минут. Аплодисменты подтвердили его догадки. Спасибо, спасибо большое. А сейчас вас снова ожидают спортсмены, которые покажут свое мастерство. Итак... Последняя пара отборочных боёв для участия в полуфинале на первенство России по рукопашному бою. Встречаются представители двух городов-соперников – Красавчик из Петербурга и Рекс из Москвы. Оба спортсмена выскочили на татами почти одновременно, и определить, кому именно предназначались продолжительные аплодисменты, было невозможно. «В красном углу, естественно, красавчик! В синем углу — Рекс! Поприветствуем друг друга!» Он подал спортсменам знак «Подойти к середине». Красавчик был действительно весьма симпатичным и стройным парнем. Он был немного выше Савелия и гораздо моложе. У него были благородные черты лица, и он вполне мог бы играть князей или французских лавеласов. Одна из зрительниц, поражённая его красотой, не выдержала и громко воскликнула «Боже, какой красавчик!». Все вокруг рассмеялись неожиданному каламбуру, а потом зааплодировали. Эти аплодисменты подтолкнули красавчика на эффектный прыжок с тремя поворотами, во время которых он нанёс несколько ударов по воображаемому противнику, чем ещё больше заслужил симпатии зрителей. Савелий совершенно спокойно наблюдал за этим прыжком и мгновенно отметил все недостатки, которые мог заметить только профессионал. Слабые ноги, неустойчивое приземление, не очень хорошее владение телом, но самое главное – неважное зрение противника. Он был настолько этим поражен, что подумал, будто ошибся, и решил проверить себя. Когда они сблизились для рукопожатия, Парень добродушно улыбался, но глаза его смотрели чуть в сторону. Красавчик первым поднял руку для приветствия, и видно, это был отработанный прием, чтобы соперник сразу же протянул ему руку навстречу. Однако Савелий сделал чуть заметную паузу и на миг заставил Красавчика ошибочно поводить руками из стороны в сторону. По лицу Красавчика пробежала легкая тень беспокойства, И Савелий быстро пришел ему на помощь, протянув обе руки навстречу. «От души приветствую тебя, Рекс!» — добродушно сказал парень. «И я тебя, красавчик!» Савелий похлопал его дружески по плечу. «Желаю удачи!» «Спасибо, и тебе также!» Рефери взмахнул рукой и тут же раздался гонг. Напрасно Савелий решил, что при таких условиях ему будет трудно изображать тяжелый и упорный бой. Крысовчик оказался серьезным противником. Он великолепно владел несколькими школами восточных единоборств. Несмотря на отвратительное зрение, он как бы интуитивно ощущал своего противника, и Савелий буквально с первых же секунд понял, что бой будет не из легких. В какой-то момент он даже пожалел, что встречается с красавчиком в первом же бою. Этот поединок мог бы украсть и полуфинал, а, возможно, и финал. Савелий специально делал не очень уверенные прыжки и работал, как говорится, на грани фола. Ошибись он на какие-то сантиметры, на какие-то доли секунды, и соперник нанес бы ему сокрушительный удар – Савелий специально не наносил ударов в голову, догадываясь, что именно таких ударов в голову красавчика испортил зрение. Как ни странно, красавчик, начав бой, думал примерно то же самое. Вряд ли этот парень с приятным голосом сможет долго противостоять ему. Да, несколько месяцев назад Выступая в одном из состязаний, где все правила заключались в том, чтобы не иметь на руках и ногах посторонних предметов, он получил страшный удар в голову. Несколько дней он пролежал в реанимации и с огромным трудом выкарабкался. Этот злополучный удар не остался без последствий, у него сильно ухудшилось зрение. Официально врачи запретили ему выходить на татами, но у него не было другого выхода, потому что нужно было кормить больную мать и маленькую сестрёнку. Выходя после того случая на татами, он каждый раз рисковал вообще ослепнуть. В первых двух боях ему удалось не только увертываться от удара в голову, но и победить. Он с удивлением обнаружил в себе странную особенность – При частичной потере зрения у него настолько обострились другие чувства, что он почти безошибочно действовал в схватках, и никто не подозревал о его несчастье. Проведя несколько прыжков в сторону соперника, красавчик почувствовал себя странно. По всем законам боя соперник должен был пропустить его удар. Сначала он подумал, что какая-то счастливая случайность помогла ему увернуться, Но когда все повторилось, он решил, что здесь что-то не так. Красавчик был классным бойцом, и многие тренеры пророчили ему большое будущее. Если бы не тот случай, вероятнее всего, он действительно вышел бы на мировую арену. Когда коронные удары Красавчика не достигли своей цели, он стал нервничать и злиться, чего с ним вообще никогда не случалось. Красавчик ничего не понимал. Техника этого парня оставляла желать лучшего, и как ему удавалось избегать его финтов, на которые попадались даже первоклассные бойцы, было непонятно. Ему вдруг пришло на ум, что этот парень занимается балетом, как называли между собой бесконтактное каратэ, спортсмены, занимающиеся боевым каратэ. Это чёрт знает что. Красавчик стал злиться не на шутку и решил проверить свои наблюдения. Он специально несколько раз подставлял себя под удары, но Рекс и не думал их наносить. Зрителям поединок очень нравился, и они начали хором выкрикивать имя то одного бойца, то другого. Эффектные прыжки красавчика вызывали бурные овации, а не менее эффектные уходы и блоки Рекса, когда казалось, что ему уже некуда деться, вызывали еще больший восторг. Но красавчик начал что-то понимать, когда его соперник провел несколько ударов по корпусу. Исполнение их было настолько виртуозным, что он стал сомневаться в верности своих первоначальных выводов. Его вдруг осенило. «Парень щадит его голову!» Это было настолько неожиданно, что он на миг даже остановился и удивленно взглянул на своего соперника. «Нет, не может быть!» «Это просто какой-то трюк! Он слишком хорошо знал цену таким поединкам!» В это время Говоров, внимательно наблюдавший за поединком, тоже начал понимать, что Савелий щадит соперника. По условиям подобных состязаний, боец получал замечание судьи только в том случае, если вел себя пассивно, чего нельзя было сказать ни об одном из соперников. Каждый из них нападал, вставил блоки и увертывался от ударов. Но так не могло долго продолжаться, ведь кто-то должен был победить. Лолита сидела рядом с Лешей шкафом, нервно покусывая губы. Она поглядывала на своего милого, в глазах которого читала приговор Рексу. Наконец она не выдержала и тихо спросила. «Что происходит, Лешенька?» «Происходит то, что я тебе и говорил». «Рекс, конечно, классно владеет своим телом, но ему не хватает школы, и удары его слабы». Он отвечал задумчиво и не очень уверенно, что-то внушало ему сомнения в справедливости сказанного. «Посмотрим, что будет дальше. В этом поединке, насколько я разбираюсь, победит тот, кто выдержит такой темп до конца, у кого больше сил». «Знаешь, милый...» Если бы я не была уверена, что они встретились только сегодня, я подумала бы, что они сговорились. лёша шкаф как-то странно посмотрел на Лолиту. Именно такие мысли промелькнули и в его голове. «Что он делает? Что делает?» — раздраженно шептал Богомолов, реагируя на каждый удачный прыжок или удар соперник «Что?» — шепотом переспросил Воронов. «Он делает то, о чём я вас и предупреждал. Играет». «Что-то игра больно затягивается», — недоверчиво поморщился Богомолов. «Ничего, всё будет в полном порядке, поверьте мне». Странные чувства испытывал и ещё один зритель, Франк. Сейчас, когда этот странный парень по имени Рекс был занят боем, Франк мог спокойно наблюдать за ним, и он сделал вывод, что парень не так прост, как хочет показаться в этом поединке. «Играет, как кошка с собакой», — неосторожно пошептал он, забыв про рядом сидящую девицу. «О ком это ты, милый?» не о ком», — резко оборвал Франк. «Сиди и не мешай следить за поединком». «Хорошо, милый», — обиженно произнесла девушка и взялась за шампанское. В какой-то момент соперники сцепились и неожиданно для себя самого красавчик спросил рекса почему ты щадишь мою голову ты что все знаешь он тяжело дышал и говорил тихо зачем ты так рискуешь не отвечая на его вопрос спросил савелий так надо упрямо ответил красавчик брек услышали они голос судьи и мгновенно отпрыгнули друг от друга. Красавчик все понял. В голосе парня было такое участие, что ему стало вдруг стыдно за то, что он обманывает сам себя. Обманывает зрителей, внимательно следящих за их боем. Как он мог опуститься до такого? Как он не подумал о том, что если с ним что-нибудь случится, кто позаботится о его матери, о сестренке? Он не может заработать на жизнь иначе. Может. Так что, погнался за большими деньгами? — Он вдруг посмотрел на электронное табло, и у него промелькнула спасительная мысль. «Почти все зрители поставили на него, и лишь немногие на Рекса. А это значит, что если победит Рекс, то у красавчика будет гораздо больший гонорар, чем если бы он выиграл. Тем более, что ему никогда не выиграть у такого бойца». Внезапно он почувствовал такую симпатию к этому парню со шрамом, что ему захотелось его по-братски обнять и поблагодарить за то, что он не воспользовался его недостатком, не лишил остатков зрения. Ну что же, надо ему подыграть. Приняв такое решение, он словно обрел второе дыхание и стал в буквальном смысле слова порхать над татами, подключив все свое умение, понимая, что это его последнее выступление. «Лебединая песня». В какой-то момент, вновь сблизившись с Рексом, он дружески ему бросил «Спасибо, друг!», а потом быстро добавил «Корпус!». Савелий все понял. Сейчас, когда они достигли взаимопонимания, бой стал еще красивее, еще неожиданнее. Савелий стал спокойно пропускать удары и довольно умело реагировал на них, заставляя каждый раз вздрагивать Наташу и вызывая недоумение у франка Наконец, когда Савелий почувствовал, что Красавчик начинает выдыхаться и вряд ли сможет продержаться более двух минут, он открылся как бы случайно для удара, и Красавчик вложил последние силы в завершение атаки, но в самый последний момент Савелий ловко ушел в сторону и нанес Красавчику довольно ощутимый удар по корпусу сбоку. Красавчик успел перехватить виноватый взгляд соперника и все понял — Конечно, в другом случае он бы сумел выдержать этот не очень сильный удар, сумел бы отдышаться, но он довольно картинно поддался, несколько раз перевернулся в воздухе, усиливая зрительское восприятие силы удара, и плюхнулся мешком на татаме, притворившись, что потерял сознание. Зал, не ожидая подобной развязки, ахнул и затаил дыхание. Рефери невозмутимо открыл счет и уверенно досчитал до 10 Красавчик так и не поднялся, и судья знаком велел унести его прочь. Затем подошел к тяжело дышавшему, работавшему на публику Савелию и поднял его руку. «Победил Рекс! Москва!» «Браво!» — пронзительно закричала Наташа и бросила ему красную розу. Савелий ловко схватил цветок, послал девушке воздушный поцелуй, поклонился на четыре стороны и спокойно ушел за тяжелые занавеси, где мгновенно был окружён своими внушительными спутниками, которые и проводили его в кабинет лолит. Раздраженная хозяйка была уже там, готовая в резкой форме сказать ему в глаза все, что думает о нем, но вдруг увидела такую усталость в его глазах, что ее настроение мгновенно поменялось. «Что, Рексик, тяжело было?» — участливо спросила она. «Невозможно ответить одним словом», — вяло улыбнулся Савелий. «Трудный был соперник, но...» — он хитро посмотрел ей в глаза. «Как я и обещал, победа за мной, не так ли? И эта победа принесла вам довольно солидный выигрыш, или я не прав?» «Прав, прав» машинально согласилась девушка но ты же прекрасно понимаешь что самое главное впереди у тебя еще один бой перед финалом предстоит встреча с скр я помню хмыкнул савелий а вы бы не хотели посмотреть запись его боя с громом она уже успокоилась и снова перешла на вы а к чему это скривился савелий «Если у него есть ошибки, то я о них узнаю при встрече, как и он о моих недочетах. Так что...» «Вы знаете, дорогой Рекс, этот парень очень жесток, достаточно быстр, и поэтому...» «Спасибо, хозяйка, за предупреждение». Но, откровенно говоря, он старательно смягчил тон, чтобы не обидеть ее. «Мне хотелось бы немного отдохнуть перед следующим боем. Сосредоточиться». «Извините, я все поняла», — спохватилась Лолита, — «Но напоследок хочу вам показать кое-что». Она подошла к своему столу, откинула рядом с селектором крышку, под которой открылся небольшой пульт. Девушка нажала красную кнопку и в стене сдвинулась в сторону панель, за которой оказался монитор. Лалита нажала еще одну кнопку, и монитор сразу же включился, на нем показалось изображение всего зала. Вот этой ручкой можно управлять в видеокамерах и ее объективом. Она показала, как делать укрупнение, как поворачивать камеру в любую сторону. «Советую посмотреть на тихого робота». Она вздохнула и добавила. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы с ним разделались. И не только потому, что на этом мы заработаем хорошие деньги, но и...» Что она хотела сказать дальше, услышать Савелью так и не удалось, потому что на центр татами вышел рефери и громко объявил. «На нашем юбилее присутствуют не только частые гости нашего клуба, но и те, кто впервые посетил нас. Я уверен, что для них этот визит не будет последним». Его слова были поддержаны аплодисментами. «Спасибо, я был уверен в вас». Но тем, кто у нас впервые, и тем, кто немного подзабыл наши правила, мне хочется напомнить о следующем. В предварительных схватках минимальная ставка 100 долларов, но сейчас состоится полуфинал, и здесь минимальная ставка уже 500, а финал, как вы догадываетесь, еще больше поднимает планку минимальной ставки и доводит ее уже до 1000 долларов. «Знаем!» «Давай дальше! Робота давай!» — неслось со всех сторон. «Итак, уважаемые гости, делайте ваши ставки. В полуфинале встретятся две пары. Первая — черный ангел из Армении и тихий робот из Сингапура». Его голос потонул в бурных овациях, продолжавшихся несколько минут. Судья поднял руку, и аплодисменты постепенно стихли. «Во второй полуфинальной встрече крепыш из Казахстана и Рекс, представляющий нашу столицу». Несмотря на то, что фразу это он произнес с пафосом, аплодисменты были менее сильными, чем раньше. Как видишь, публика очень живо реагирует на то, как боец проводит схватку. В голосе Лолиты слышались виноватые нотки. «Публика есть публика». «И подавай зрелищ и хлеба!» — странно усмехнулся Савелий. «А сейчас извините». Он встал, выключил монитор и невозмутимо разлегся на диване. «Желаю удачи, Рексик!» — не очень уверенно бросила Лолита и вышла из кабинета.